Глава восьмая. Следующее утро выдалось самым погожим из тех, как отряд покинул Волдруайю. Выйдя из конюшен, путники увидели, что ясное небо переливается всеми оттенками розового и золотистого, а из-за горизонта уже выглядывает краешек солнца. Земля еще сырая была подёрнута тонким слоем иния, отчего в воздухе веяло пронзительным холодком. Рис готов был счесть это утро прекрасным. Если бы не навязчивые воспоминания о вчерашней ночи, оставлявшие неприятный привкус во рту. Горожане уже брались за дело, и то, с какой подозрительностью они глазели на приезжих, говорило, что весть о происшествии в трактире разошлась по всему городу. Эти взгляды напомнили Рису время, когда он жил в имперском консульстве Таравини. В юности Рис был назначен в ученики к престарелому магу-эльфу по имени Аравин. В памяти Риса осталось лицо, похожее на сморщенную от старости кожаную перчатку. Раскосые глаза и вечное неодобрительное ворчание. Аравин оказался строгим наставником из с большой неохоты снисходил до скудной похвалы, когда Рис слез из кожи, чтобы ему угодить. Словом, жилось Рису паршиво. И он был твердо уверен, что конца этой жизни не будет. Он возликовал, когда Аравин сообщил, что его переводят в консульство. И онемел от потрясения, когда старик захотел взять его с собой. То был неслыханный случай. Возможность не просто покинуть башню на короткое время, но отправиться в совершенно другую страну. В Тевентерскую империю. Удивительный и запретный край, где, как говорят, правят маги. Пусть даже Ри знал наверняка, что аравину просто нужен слуга, который будет подавать ему на стол и чистить сапоги, он все равно не находил себе места от радости. Долгими ночами Рис лежал без сна в общей спальне разглядывал потолок. Чуть не дрожат предвкушения при мысли о предстоящем путешествии. Одно уже то, что старый чародей изменил своим правилам и пригласил его с собой, в те времена казалось Рису немыслимым. Старый маг даже не пожелал объяснить, чего ради он это делает. И на все вопросы только фыркал, да посылал ученика за соленой жвачкой, которая продавалась в магазинчике столичного эльфинажа. Из-за этого лакомство у старика вечно несло изо рта рыбой. Да так ядрёно, что у Риса слезились глаза всякий раз, когда наставник наклонялся к нему что-то растолковывать. Впрочем, к тому времени Рис уже приучился терпеть вещи и похуже, только бы не вызвать ни учителя. Он до сих пор помнил, как прибыл в Тароевин. Даже великолепие Валруаю со всеми его дворцами и сверкающими зданиями меркло перед этим Тевентерским городом. Повсюду виднелись предметы древности. Полуразрушенные изваяния драконов, руины старинных храмов, ветхие сплошь поросшим мхом дома. Казалось, что весь старый Вин возведен на останках Энова, более древнего города. А тот в свою очередь возрос на костях предшественника, и прошлое прорастало сквозь него, как диковиное дерево, упорно не желая быть похороненным в памяти. В Равина эти картины оставались равнодушным. Зато рис был и Даже здание консульства оказалось необыкновенным. Мраморные колонны и острый запах лада, на который Тевентрад сожгли, чтобы заглушить вон сточных канав на улицах. Мозаичные фрески, облупившиеся настолько, что Рис так и не сумел разобрать, с кем сражались изображённые на них безликие войны. В Летнем Саду был даже фонтан, сотворёнными много веков назад не машинами гномов, а магией. Мраморный дракон давно лишился крыльев и передних лап. Однако морда его пылала такой злобой, что Рис не сомневался, то было изображение древнего бога. И еще там жили рабы. Рис тогда был чересчур молод, чтобы понять, что это означает и почему Аравин приходит в такую ярость всякий раз, когда видит раба. Однажды рабыня эльфийка подала старику поднос с инжиром. Аравин выбил поднос у нее из рук и раскричался так, что прибежал сам консул. Рис, конечно, читал о том, как Тевентерская империя захватила в далеком прошлом земли эльфов. Но для него это были начертанные в книге слова. Рабы казались ему лишь еще одной экзотической особенностью Тевентера, очередным предметом изумления и восторга. Только пару недель спустя Рис понял, что он в этом городе нежеланный гость. Орле и Тевентер вечно были на ножах. И так повелось с тех пор, когда имперская церковь отделилась от Великого собора Валруайо. Одно дело было знать об этом историческом событии, другое – ощущать его последствия на собственной шкуре. Местные жители были подозрительными и становились откровенно враждебными всякий раз, когда слышали орлесианский выговор Риса. Он обнаружил, что его избегают. Торговцы так и норовят обчистить. И никто из местных не желает перемолвиться с ним словом. Жить в такой атмосфере было нелегко. Причудливая новизна города скоро приелась. И далее Тараевин казался Рису обшарпанным и уродливым. А еще ему было отчаянно одиноко. Наконец случилось неприятное происшествие. Когда Рис шел на рынок за соленой жвачкой, его вдруг окружили трое ребят постарше. Они были не только учениками некого магистра, но и выходцами из знатных семей. А потому сочли себя вправе поиздеваться над безызвестным орлесианцем. Риса сбили с ног и пинали, пока он, доведенный до предела, не решился применить магию. Он обжег одному обидчику лицо. В ответ они тоже пустили в ход чары. Рису изрядно досталось. И вполне возможно, он бы там и простился с жизнью. Если бы шум драки не привлек внимание городских стражников. Увы, на этом дело не закончилось. Слух о происшествии достиг ушей того самого магистра. И тот обратился с официальным протестом в консульство. А Равин усадил Риса перед собой и сказал, что у него нет другого выхода. Рис должен будет отправиться назад в белый шпили Старый маг прибавил, что такому одаренному юноше не стоит принимать случившееся близко к сердцу. Подвернется другая возможность обрести достойную жизнь. Пускай даже и в строгих рамках круга. Это был единственный комплимент, который Рис когда-либо получил от своего наставника. От потрясения он лишился дара речи. Много часов спустя, уже сидя под присмотром храмовника в повозке, направлявшейся в Орлей, Гриз горько пожалел, что не сумел достойно поблагодарить старого мага за добрые слова. Он несколько раз писал Арвину и даже однажды свиделся со стариком, когда тот ненадолго вернулся в Белый Шпиль. Со временем именно Арвин помог Рису получить звание старшего чародея. Вскоре после того, как Рис узнал, что его прежний наставник скончался, хромовники не стали уточнять, что именно явилось причиной смерти, однако ходили упорные слухи об отравлении. Похоже, Арвин на самом деле занимал в консульстве должность не советника, а шпиона. Просто удивительно, что Рис в то время так и остался в блаженном неведении. И потому сейчас он не стал возражать, когда Евангелина потребовала впредь избегать городов. А лагерь для ночлега разбивать невдалеке от дороги. Вин и Андриан тоже не сказали ни единого слова против. Никто из них не нуждался в повторении событий прошлой ночи. Чем дальше от сердцевины, тем хуже местные жители будут относиться к странствующим магам, если только не переодеться и каким-то образом не замаскировать посохи. Время в пути текло быстро. Адриан помалкивала, все еще не оправившись после вчерашних излишеств. Как, собственно, Рис и предвидел. По крайней мере, когда он ее разбудил, она не разворчалась. Ей, как и всем, не терпелось поскорее выступить. Вин помалкивала, размышляя о чем-то своем. И лишь однажды заметила вслух, что дорога, на удивление, малолюдна. Сущая правда, путники впрямь почти все время ехали одни. Съело солнце, дождь наконец прекратился. Идеальный день для путешествия. Вот только в действительности это было не так. Евангелина в нескольких словах дала понять Рису, что не желает с ним разговаривать. Даже Адриан, как не была поглощена собственными страданиями, заметила неладно и вопросительно глянула на Риса. Тот вздохнул и пообещал, что все расскажет позже. Так он и поступил. Вечером того же дня, когда разбили лагерь, Рис объявил Адриан и Вин, что хочет с ними поговорить. Евангелина при этих словах выгнула бровь, однако ничего не сказала и предпочла найти себе другое занятие. Рис выложил все о своем знакомом Коуле. Об удивительном проклятии, которое тяготело над юношей, и о том, как Коул следовал за ними от самой башни. И единственное, о чем не стал говорить, что именно Коул убивал магов. Очевидно, в этом не было нужды. Лицо Адриан с каждым словом Риса выражало все больше недовольства Наконец, она не выдержала. «Если этот человек невидим, то почем тебе знать, что он не есть убийца? Ты же сам сказал, что храмовники никого не видели». Рис замялся с ответом, и этого оказалось достаточно. О, «Он убийца!» – прошепела Адриан. «И ты сам это знаешь!» «Почему ты ничего не сказал?» Потому что обнаружил это, когда уже было поздно. «Но ты-то мог отрицать свою вину! Хромовники-то считают, что убийца ты!» И что бы я им сказал? Они не смогли бы отыскать Коула. А кол не пожелал пойти к ним. Он их до смерти боится. Мне не удалось отвести его даже силой. Магрос достадованно вскинул руки. «Послушайте, я же его не оправдываю. Вовсе нет». Но если бы я рассказал о нем храмовникам, они попросту решили, что мы завладел демон. «А почем тебе знать, что это не так?» – спросила Вин. Рис одарил ее уничтожающим взглядом. «Уж я-то понял бы. В своих путешествиях я встречала много явлений, которые не подавались никаким объяснениям. Духов Рис гораздо больше, чем нам известно. Иные из них способны на вещи, непостижимые для нашего разума. «Уж ты-то при твоих научных изысканиях должен понимать это лучше, чем кто бы то ни было». «Я понимаю. Но я провёл в обществе Коула много часов. Он даже не пытался искусить меня. В нём совершенно нет ничего демонического». «Если не считать того, что он невидим». жестом остановила Риса, готова дать резкую отповедь. «Если бы влияние демона было так легко распознать, маги бы попадали под него намного реже». «Если Коул демон, то вряд ли именно он убивал магов, так ведь? Ты уверен, что он убийца?» Он сам сказал. Рис осёкся безнадёжно вздохнул. «Ну да, я сам не видел, чтобы он кого-нибудь убивал. И всё же Коул не бестелесный дух. Я не раз дотрагивался до него. Если только это не плод моего воображения». В последних его словах прозвучала горечь. «Ты говорил у него не лады с памятью». «Возможно, Коул – дух, который просто позабыл, кто он такой. Или же самый обыкновенный юноша, которым завладел некий дух. Тогда бы он превратился в одержимого. Не всякий маг, которым завладел дух, становится одержимым». И Вин произнесла эти слова с таким жаром, что привлекла внимание даже Адриан. И та с любопытством глянула на старую чародейку. «Ты-то что об этом знаешь?» – осведомился Рис. «Вполне достаточно». Ивин бросила в костер объедки и встала. К ней уже вернулась обычная хладнокровие. «Советую тебе прервать всяческие отношения с этим молодым человеком и тем избавить себя от куда больших неприятностей». Ивин отошла прежде, чем Рис успел ей ответить. «А мне хотелось бы знать!» – воинственно заявила Адриан. «Почему ты скрыл все это от меня?» «Потому что ты попыталась бы что-нибудь предпринять». Глаза ее полыхнули бешенством. «Еще как попыталось бы! Когда этот паршивец появится снова, просто ткни в него пальцем, и я его с удовольствием прикончу!» «Он столько пережил. Где твое сострадание?» «Да во мне полным-полно сострадания!» Адрин скачил, сжав кулаки. «Если бы я столкнулась с магами, которые превратились в одержимых, я бы сострадала им всей душой, но все равно прикончила бы всех до единого!» «Однако мы едем в горы, чтобы спасти одержимого!» «Не я так решила!» — сказал Адриан. — Есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза. Не забудь, что твой друг убийца. С этими словами она стремительно удалилась. Рис остался сидеть, неотрывно глядя на костер. Адриан, конечно, права. Все они правы. И если бы он раньше связал Коула с убийствами или сразу о нем сообщил... Но он этого не сделал. Все вышло, как вышло. И теперь он уже ничего не в силах изменить. Евангелина, чистившая неподалеку меч, подняла голову и одарила риса странным взглядом. Интересно, много ли ей удалось расслышать, хотя, пожалуй, теперь это уже не важно. В следующие несколько дней путники довольно быстро ехали по южным дорогам. Покинув земли сердцевины, они оказались в провинциях. Зеленые нагорья и плодородные пашни исчезли бесследно. На смену им пришли голые скалы, за которые отчаянно цеплялась скудная растительность. повсюду была бурая грязь Дорога в иных местах так раскисла, что приходилось пробираться вперед с великой осторожностью, иначе лошади вполне могли запнуться и упасть. Встречные путники попадались все реже, а жители несчастных деревушек выглядели убого и с явным облегчением провожали взорами удаляющийся отряд. Настроение странников тоже резко переменилось. Адриан старательно не обращала внимания на риса, подчеркивая свое ледяное безразличие дружеской болтовней свин. Она упорно выпрашивала у старой чародейки подробности ее прежней жизни. Детали, которые изны нетрезвая Вин вытянуть было практически невозможно. Неудачи, само собой, только закаляли упорство Адриан. На второй день она сидела уже за спиной у Вин, и чародейка до хрипоты спорила о круге. Вернее, спорила Адриан. А Вин больше слушала и помалкивала, соизволяя ответить, лишь когда рыжеволосая магичка становилась особенно настырной. Что до Евангелина, она не сводила глаз с дороги. Всякий раз, когда ей случилось заметить впереди более чем одного путника, она поднимала руку, предупреждая остальных об опасности. Тогда они объезжали незнакомцев на безопасном расстоянии или останавливались и ждали, пока те проедут. Учитывая то, что все встречные держались так же настороженно, бдительность Евангелины была отнюдь не лишней. Однажды, когда отряд проезжал западнее города Мансимара, На Ишим, над самой дорогой стоят несколько человек. Все как один в кожаных штанах и куртках. Вид самый разбойничий, а может и вправду бандиты. Объехать их было невозможно, а среди скал таилось слишком много укромных местечек. И поэтому Евангелина не решалась проехать напрямую. Незнакомцы тоже не собирались уходить. Удача улыбнулась путникам, когда на дороге показались имперские солдаты. Адриан I заметила пурпурные знамена, и даже Рис возлековал при виде сотни людей в доспехах, которые слаженным шагом направлялись прямо к ним. Во главе строя ехали несколько шевалье – рыцари в изукрашенных серебром латах и шлемах с пышными золотисто-зелеными плюмажами. Даже боевые рыцарские кони красовались в богато оделанной сброви, которая выглядела более подходящей для праздничных парадов, нежели для серьезного дела. И все же военный отряд выглядел внушительно. Неизвестно, входило ли в обязанности солдат защищать проезжих от разбоя. Однако бандитов Сутиоса точно ветром сдуло. И это было весьма кстати, так как имперские солдаты даже не замедлили шаг и не удостоили путника взглядом. Рису подумала, что вид у солдат угрюмый. Как будто они направляются воевать. Но с кем? Ждать ответа на этот вопрос не приходилось. Евангелина увела спутников с дороги, иначе бы их просто затоптали. И как только солдаты скрылись из виду, поспешила миновать коварный утёс прежде, чем разбойникам придет в голову вернуться. Риз чувствовал себя в отряде лишним. Никто не желал с ним разговаривать. И он уже собирался пожалеть о том, что рассказал спутницам про Коула. То дело он оглядывался через плечо, высматривая, не промелькнет ли позади отряда знакомый силуэт. Безуспешно. Зачем Коулу прятаться, если только Рис мог его увидеть, непонятно. Наконец, Евангелина заметила его маневры. «Твой невидимый друг следует за нами?» За два дня это был чуть ли не первый случай, когда храмовница заговорила с Рисом. В голосе ее звучало плохо скрытое недоверие. «Не знаю, я его не вижу. Тебе это не кажется странным?» «Возможно. Он все же решил оставить нас покое». Евангелина кинула его долгим задумчивым взглядом. Затем покачала головой и отвернулась. «Гадаешь, не сошёл ли я с ума?» «Нет», — ответила она. «Решаю, не пора ли мне перейти к действиям. Долг велит мне не сидеть, сложа руки при виде мага, свернувшего на кривую дорожку. И что же ты надумала?» Евангелина не ответила. «Рис не знал, можно ли это считать добрым знаком». Наверное, да, поскольку голова его пока не слетела с плеч. Однако ему по-прежнему не давала покоя мысль о Коуле. Идёт ли он за отрядом или бросил эту затею? Неизвестность изрядно действовала на нервы. Но ещё неприятнее было ждать, что мальчишки придёт в голову появиться в самый неожиданный момент. Например, посреди ночи. При мысли об этом Риса пробрала зноб. Между тем местность становилась суше. Отряд въехал в западный предел. Рис представить не мог, откуда взялось это название. Предел чего? Дальше к западу лежат степи, кишающие омерзительными тварями. до да леса. Настолько мрачные и непроходимые, что из них никто не возвращался. Да и кто по доброй воле станет искать подступ к пустошам? В лучшем случае возможность выбраться из них. А точнее говоря, бежать без оглядки. Согласно тому, что довелось прочитать Рису, этот край некогда стал полем сражения одного из самых крупных пор Второго Мора. Немало столетий тому назад орды порождения тьмы хлынули из бездны на поверхность и так обильно пропитались здешние земли скверной, что край не смог оправиться. Тысячи и тысячи воинов пролили кровь на пески западного предела, чтобы загнать врагов обратно в подземелья в норы и не дать им заполонить весь мир. Мужчинам и женщинам, которые гибли здесь, наверняка казалось, что само небо разверзлось и исторгло на их голову черную лавину смерти, и все же западный предел обладал некой странной красотой. То была пустыня, но не жаркая, не покрытая слепительно-желтым песком, остылая, пятнисто-лиловая, словно незалеченный синяк. Скальные колонны тут и там торчали из песка, будто осколки причудливо искривлённых костей. И чудилось, что все остальные давным-давно засыпали песком пустынные бури. Тем не менее, это зрелище нельзя было назвать не отталкивающим, не ужасным. Скорее уж мрачным и даже отчасти печальным. Как будто сам мир скорбел над смертельной раной многовековой давности. «Туда!» Бросила вин, указывая вдаль. Силуэт железной вышки был едва различим сквозь пелену, узвихренного ветром песка. «Именно так и передвигаются в здешних местах. Когда доберемся до вышки, увидим отсюда следующую». «А если не доберемся?» – спросила Евангелина. «Придется ждать, пока не стихнет ветер. Забредать далеко в песке не стоит. Почва здесь не всегда надежна, и других опасностей тоже хоть отбавляй. Вот уж не сомневаюсь». Адриан морщилась, прикрывая глаза от ветра. «И кому придёт в голову поселиться в этом проклятом создателем месте? «Крепость Адамант поставлена на самом краю бездны», – пояснила Вин. «Некогда она принадлежала серым стражам, которые хотели быть уверены, что порождение тьмы больше не выберутся оттуда наверх, как то случилось в начале Второго Мора. Со временем серые стражи покинули Адамант, но кто-то там всё же остался. Даже в таком краю можно выжить. «А твой друг?» – спросил Рис. Винна нахмурилась избегая смотреть на него. «Моего друга зовут Фарамонт. Он жил... живёт в Адаманте. Потому что завеса там необычно тонка. Это весьма способствовало его опытам». Теперь уже разговором заинтересовалась Евангелина. «Опытом?» «Фарамонт усмирённый. Он проводит кое-какие исследования. Полагаю, по воле церкви». Вряд ли усмиренным хватило бы любопытства без разрешения церковников заняться такой проблемой. – По воле церкви? – Да, насколько я поняла. – Он изучал ритуал усмирения. – спросил Рис. Инн скинула руки. – В подробности меня не посвящали. О том, что случилось с Фарамондом, я узнала лишь месяц назад. Я искала помощи для одного своего товарища. А вместо этого обнаружила, что другой попал в ещё большую беду. – Ты его видела? – Я имею в виду одержимым. Я видела крепость, кишащую демонами, и ощутила, во что превратился фарамонт. Лицом к лицу я с ним не встречалась. В противном случае мне бы ничего не оставалось, как только убить его. И ты предпочла подвергнуть опасности всех нас. Вин метнула в риса уничтожающий взгляд. – Мне хочется верить, дорогой, что я могла бы сделать то же самое для тебя или ты. Для любого другого мага в подобной беде. Отряд продвинулся по пустыне. По словам Винт, путь до Адаманта был нелегким. Но мог существенно удлиниться, если ветер усилится. Самому Рису, измученному дорогой, казалось, что они будут ехать по пескам целую вечность. Он опускал ниже голову, прикрывая глаза, и старался не клевать носом под мучительный, неспешный шаг лошадей. Если бы смутный силуэт вышки постепенно не обретал все более ясные очертания, Рис мог бы поклясться, что они бродят по пустыне кругами. Однажды Евангелина вдруг обнажила меч. Острием она указала на высокий скальный гребень, пресекавший путь. Черный, как ночь, камень лоснился отполированный бесчисленными пригрышними песка. Рис смотрелся, напрягая зрение. Но сумела различить лишь расплывчатые фигуры, двигавшиеся наверху скалы. Они были чересчур далеко, а мгновение спустя и вовсе исчезли из виду. «Порождение тьмы», – молвила Вин. Евангелина содрогнулась. «Они нападут на нас? Только когда стемнеет». Эти слова прибавили путникам прети И до первой вышки они добрались еще засветло. Та оказалась высотой не меньше ста футов. Уродливое сооружение из ржавого железа, которое не единожды латали и укрепляли, но все равно казалось, что оно вот-вот рухнет. По вышке можно было без особого труда взобраться в крохотное воронье гнездо, хотя Рис мог только гадать о силе ветра там наверху. На самой вершине вышки трепетал арлексианский флаг. Во всяком случае Рис так предполагал. Бесформенная тряпица настолько выцвела и стрепала, что разглядеть рисунок было немыслимым. И Евангелина потребовала двигаться дальше, объявив, что хочет достичь второй вышки до наступления темноты. Вне всякого сомнения она при этом думала о порождении тьмы. И никому из магов не пришло в голову ей перечить. Лошади то и дело принимались ржать и взбрыкивать. И такое поведение животных вызывало всеобщую тревогу. И тут ветер разом стих. Внезапно, как будто его выключили. Рис, который сгорбился в седле, почти налегая лбом на поток встречного воздуха, в этот миг потерял равновесие, чуть не свалился с коня. Что случилось? Подняв голову, удивленно спросил он. «По ночам ветер стихает», — пояснила вина Это было, пожалуй, привлечением «Над пустыней по-прежнему задувал ветер». Иногда порыв его взматывал между скалами малый песчаный смерч, который также внезапно опадал. Но большей частью царила полная тишина. Солнце быстро садилось, расцвечивая серые небеса пламенем цвета янтаря и бронзы. И когда Рис увидел это, вдалеке за каменными столбами земля словно раскололась пополам. Зияющая пропасть добрую милей шириной тянулась, насколько хватало глаз. Вполне вероятно, что путники ехали вблизи от нее уже несколько часов, но не могли разглядеть за завесой поднятого ветром песка. «Что это?» Потрясенно ахнула за спиной Уриса Адриан. Глаза ее точно так же округлились от изумления. «Бездонный разлом», — объяснила Вин. «Дальше к западу он станет намного шире». «Он и вправду бездонный?» «Это никому не неизвестно». «Некоторые говорят, что он тянется до самих глубинных троп. А быть может и дальше. К счастью, Адаман стоит по эту сторону разлома». «Поехали!» Раздраженно бросила Евангелина, хотя и сама зачарованно взирала на гигантскую пропасть. «Иначе дождемся, что эти твари выберутся из укрытия!» Следующая вышка была уже хорошо видна. Серебристый прутик в нескольких милях впереди. В быстро сгущавшихся сумерках мешкать не следовало. Вздымая клубы пыли, путники ринулись к вышке. Рис почти ждал, что чья-нибудь лошадь вот-вот споткнется. Но к моменту, когда на небе погасли последние отблески света, отряд уже оказался у подножия строения. Евангелина осадила коня и, сдерживая его, шагом обошла вышку, высматривая признаки погони. Рис тоже смотрел во все глаза. Ничего. На пустыню сошла темнота. И вместе с ней явился стылый холодок, который так и просачивался под мантию. Ночь обещала быть зябкой. «Остановимся здесь!» – объявила хромовница без особой уверенности. Адриан соскользнула с коня и тяжело приземлилась, морщась и потирая бедра. У самого подножия вышки виднелся очаг, окруженный стеной из камня почти в два фута высотой. И все равно это сооружение было почти наполовину засыпано песком. Адриэн принялась быстро рыться в обугленных кусках дерева, заполнявших очаг. Вдруг найдется что-то пригодное на растопку, однако Вин повелительно взмахнула посохом. – Огонь лучше не разводить. – Но мы же замерзнем! – Тогда приготовь побольше заклинаний. Будем драться при свете пламени. Адриэн была не в восторге от этой идеи. Швырнув обратно в очаг обугленный чурбачок, она выразительно закатила глаза. Но рис, которому предназначался этот взгляд, мог только улыбнуться в ответ и пожать плечами. Странно, что кому-то пришло в голову сложить очаг в таком опасном месте. Но дело могло быть в том, что путники, пересекавшие пустыню, собирались в крупные вооруженные отряды. Хотя трое умелых магов и храмовницы наверняка сумели бы отбиться от порождения тьмы. Рис не стремился на собственной шкуре выяснять, как много этих тварей рыщет вокруг. Час от часу ночь становилась холоднее. Рис продрог до костей, дыхание срывалось его губ облачками белого пара, который сразу же поглощал сухой воздух. «Лучше бы я остался в лагере». И тем не менее он этого не сделал. Он стоял на краю бездонного разлома, как назвала эту гигантскую пропасть Вин. Тот оказался много ближе, чем чудилось поначалу. Всего десять минут пешего пути по песку. И внезапно Рис обнаружил, что стоит на оголенном камне и смотрит вниз, в непроглядную черноту. Он наверняка свалился бы, не озаря небо диковинной переливающиеся ленты света. Такого Рис прежде никогда не видел. Полосы перетекали, словно вода друг в друга. Затем разделялись и множились, или бесследно исчезали. Этот неспешный величавый танец серпантина в безжизненном сером небе зачаровал Риса. А заодно и осветил, пусть и скудно, пустыню. Вполне достаточно, чтобы в темноте серебрились каменные столбы и изубренный край пропасти. Вокруг не слышно было ни звука. Рис простер руки над бездной, зиявшей у самых его ног. И упивался тишиной. Что там далеко внизу? Он не мог ничего разглядеть. Однако чувствовал, насколько глубока пропасть. Рис представил себе, как делает один единственный шаг вперед с обрыва и ныряет в непроглядное море тьмы. Скорее всего, он падал бы очень-очень долго, погружаясь в мирную тишину, пока, наконец, не сгинул бы в неохватной вечности. В этой мысли было нечто притягательное вместе с тем пугающее. Именно потому, что притягательное. С убийственной ясностью напоминала она рассказ Коула о том, как он тонет в пустоте. Пожалуй, страхи Коула не так уж трудно понять. «Сэр Евангелина в бешенстве», — донёс из-за спины знакомый голос. Рис хмуро взглянул на подошедшую к нему вин, но постарался скрыть досаду на то, что она так грубо нарушила его уединение. Легко было здесь над необъятной пустотой... Притворяться, что он совсем один, и все беды – дурной сон, о котором проще позабыть. Однако на деле это было не так. «Вы что, никогда не спите?» – пробормотал он. «Ты покинул лагерь, улизнув у нее из-под носа. Она и сама отправилась бы за тобой в погоню, но это значило бы бросить меня и Адриан без охраны. Я вызвалась тебя разыскать». Вин куталась в одеяло, но все равно дрожала от холода и тяжело опиралась на посох. Долю секунды спустя она сообразила, где именно стоит Рис, и глаза ее широко раскрылись от испуга. «Рис, что ты здесь делаешь?» «Мерзну». «Да нет же, что ты делаешь именно здесь?» Рис вздохнул и, повернувшись, вновь уставился в бездну. Та источала слабый запах, едкий и острый, похожий на серный, но не такой уж неприятный. Мелькнула смутная мысль. Что, если край обрыва рухнет под его тяжестью? Угольно-черный камень был источен песчаными вихрями. И, может быть, обветшал, однако казался прочным. Да просто любуюсь видом. Вот никак не могу уснуть. Он отступил от края, однако не похоже было, что Вин вздохнула с облегчением. Плотнее закутавшись в одеяло, она в упор встревоженно смотрела на Риса. И долгое время тот стоял молча, покорно принимая этот неотступный взгляд. «Ты сердишься на меня?» Наконец спросил он. Вину спустила долгий усталый вздох. Оглядевшись по сторонам, она обнаружила крупный кусок скалы. Легким шагом направилась к нему и села. «Сержусь». Неуверенно согласилась она. «Когда я рассказал вам о Коуле, я не из-за этого сердита». «Тогда из-за чего?» Вин задумалась. «Тебе нужно быть осторожнее. Я едва знаю тебя и все-таки вижу, что ты стремительно движешься к ужасному концу. Как думаешь, к чему все это приведет?» «Понятия не имею». «Нет, имеешь!» Отрезала Вин, раздражаясь. «Без моего вмешательства ты стал бы усмиренным!» «Этот кол кто бы он ни был!» Именно то, что ты продолжал с ним якшаться и втянуло тебя в неприятности. Ты же знаешь, что он натворил. Да, но мне кажется, что он не в своем уме. Ему нужна помощь. Это тебе нужна помощь. Ты должен защищать себя. И сейчас больше, чем когда-либо. Я не могу уклониться и бездействовать. Именно так тебе и стоило бы поступить. Винна Мику молкла, покачав головой. Ну вот... Опять я с тобой спорю. Хорошо бы мне научиться сочувствовать тому, кого прямо тянет ввязываться в безнадежные предприятия. Рис невольно ухмыльнулся. Возможно, он сам был отчасти виноват в том, что Винтуи ночью на него разозлилась. Он нелестно отозвался о ее готовности помочь другу, пускай даже с риском для жизни, и это после того, как ранее объявлял ее бессердечной. И то, и другое было неправдой. На самом деле, сколько бы Вин не утверждала обратное, ей вовсе не безразлично, что станет с Рисом. Может, она сейчас и не та добрая старушка, с которой он познакомился несколько лет назад. Но замазкой нынешний Вин сохраняется прежняя. Рис хотел сказать это вслух, когда вдруг услышал слабый свист, и доли секунды позже что-то вонзилось ему в грудь. Он опустил глаза и потрясенно увидел черную зловещую стрелу. «Но этого просто не может быть!» «Рис!» Пронзительно закричала Вин, вскочив с камня Порождение тьмы возникли с пустоты. Бледнокожие твари оскалились, зашипели, и, вскинув над головами, голубые мечи ринулись в атаку. Рис ошелымленно уставился на них, не веря собственным глазам. Да, он знал, что порождение тьмы рыщут где-то в пустыне, Но сейчас, вблизи, они казались нереальными, словно плод дурного сна. Рис смотрел на чёрные струйки неведомой жидкости, сочившиеся из их ртов и орбит, таращились на остекленевшие от ненависти глаза. Время будто замерло. Инн скинула белый посох, тот запульсировал силы и разрядился ослепительной вспышкой, которая вывела риса из оцепенения, а порождение тьмы вынудило отпрянуть шипя от боли. Стрела все так же торчала в груди Рисом, и лишь сейчас он начал ощущать ее. Странное болезненное стеснение, с каждой секундой становившееся все сильнее. Боль пересилила потрясение, и у него вырвался сдабленный вскрик. Рис попытался сдвинуться с места, но лишь неловко повалился на колени. Каждое движение давалось ему через силу, словно он увязал в забучем песке. Вин закрутила вокруг себя посох. И в воздухе полыхнули десятки молний. Слепящими зигзагами прорезали они темноту, разлетаясь от камня к камню, от одного порождения тьмы к другому. Гром ракотал так, что рис едва не оглох. Он видел, как одна тварь рухнула пораженная молнией и пронзительно завизжала от боли. Мощь заклинания сварила ей внутренности. Другая тварь, заревев от ярости, бросилась на винт. И старая чародейка вновь стремительно развернулась. Она выставила перед собой руку, и порождение тьмы застыло, мгновенно обратясь в кусок льда, а затем рассыпалась на мелкие осколки. Еще одна тварь подбегала к вин сзади. Рис хотел было крикнуть, предостеречь, но понял, что опоздает. Он сосредоточился, не обращая внимания на боль в груди, откуда торчала стрела. Собрал в кулак силу и ударил. Волна магии, хлынув с его ладони, обрушилась на порождение тьмы. Мощный толчок сбил чудовище с ног, швырнул в бездну, а душераздирающий вопль потонул в оглушительных раскатах грома. На затылок Риса обрушился тяжелый удар. Маг зашатался, качнулся вперед, пытаясь уйти от пока невидимого противника. Молнии полыхали так ярко, что он ничего не мог разглядеть. Нападавший сзади вцепился ему в плечо. Острые когти глубоко вонзились в плоть, и Рис закричал от боли. Не теряя ни секунды, Вин вскинула посох, и из него исторгся раскаленный белый луч. Рис скорее почувствовал, чем увидел, как тот полоснул его противника. И услышал, как тварь застонала от боли. Он вырвался из когтей по тьмы и повалился на зим. Древко стрелы с треском переломилось под тяжестью его тела. И жгучая боль снова пронзила грудь. В глазах у него помутилась. К горлу подступила тишина. Сколько же здесь этих тварей? Грохот грома вдруг показался далёким, словно доносился сквозь длинную узкую трубу. Совсем близко взметнулась голубая мантия Вин. Перед самыми глазами Риса промелькнули её сапоги. Он видел, как молнии исполняли слепящий танец. Слышал виск порождения тьмы, пораженного ударом магии. На песке между его раскинутыми руками расползалась лужа черной крови. И в ноздри ударил тошнотворно сладкий запах. Рис попытался вновь призвать магию. Он закрыл глаза, сосредоточился, дрожа напряжение всем телом. Нет, он не допустит, чтобы Вин сражалась одна. Вот только сил учерпать оказалось неоткуда. Слишком остра была боль. «Вставай!» — кричала Вин ему в ухо. Но где она, понять было невозможно. «Их много! Они идут сюда!» И забытье властно заключило его блаженные объятия.